Набережная злоименитого поселения была вся уставлена брошенными церквами с заколоченными на крест окнами, напоминавшими путевые знаки какой-то огромной, прошедшей тут любви или орды. Меня и самого пугает их какое-то усиленное мелькание среди картин всей этой истории, но, как ни крути, приходится признать за голую правду, что в путешествиях или еще Чем я недавно занимался, при разборе привезенных из них путеводителей и зазывных листков, на поверхность неожиданно властно выступает непременно что-нибудь вроде собора или часовни. Получается так, что суетились люди, старались, строили и стирали в прах, страдали и старались, а после всего того снаружи остаются кресты до да забытые храмы. Теперь городок с его деревянными домиками откатился от зачавши его реки, и словно покинутой командой корабли крестоносцы, они редком вытянулись вдоль нее, сиротливо отражаясь в медленном течении поток. Из подвалов их, через пустынную дорогу к воде и обратно, прыскали только голодные египетские звери-кошки. К Ко внутренним неудобствам чесотки в лице поташниванию отбултыхавшегося в желудке снитка, испорченному приснившейся пакостью настроению. Постепенно начинали приходить в гости и внешние неприятности. Первым был мелкий холодный дождик, не дававший додремать часа ранним прибытием украденного у ночного покоя. Я попытался все же пренебречь несонной погодою и примостился в укромном скверике на скамейке под сенью неканонического бетонного памятника без постамента, изображавшего сидящего в креслах нога на ногу тонколицего субъекта с душкой от стекол над глазами и бородкой-эспаньолкой. Но тут вдруг втесалось в мозги пустое желание выяснить, кто таков этот увековеченный прохожие, сколько я их не расспрашивал, лишь неуверенно качали головами и вообще удивлялись, увидав его сознательно, как будто впервые. Нечто дзержинский, луначарский, чадский. В таких ненужных хлопотах я совсем потерял необходимую для грез беззаботность мыслей и окончательно убедился, что здесь мне уже вздремнуть не удастся. Так что, как видите, В наскучивших позах привычных монументов скрыто немалые пользы для нашего душевного спокойствия. Запросто расшифровываемые символы не способны морочить голову, и я почти уверен, что под каждым из них при необходимости безмятежно засну в любое ненастье. Хотя, конечно, лучше бы все же не доходить до подобной нужды. Притомившись среди осадивших в холостую работавшее соображение напрасных помыслов довольно долго, я достиг только того, что слегка отсырел. Пришлось снова вставать и, вычистив пальцем зубы, которые ломило от непрекращающейся зевоты, продолжить одинокое в пути шествие, отправившись на полуневольный осмотр городских достопримечательностей. Лучший среди них, я считаю, жуткий музей, жуткий тем, что за все время моего блуждания внутри этого увесистого двухэтажного строения я так и не встретил там ни единой души. А в самой глубине, после зала с выставкой изделий кустарной промышленности, Заметьте, что край этот настолько въелся своим холодом в характер населяющих его людей, что даже главным местным промыслом стало наведение мороза по жести, прямо как по коже. Завернув за угол, я услышал в ушах свистящий крик. Но это, как оказалось, внутри охнуло от испуга сердце. Посреди темной комнаты, куда я с разбегу влетел, сидел громадной бородатой мужичище молча не шевелясь глядевший мне в лицо тяжелым поучьем взором от неожиданности я не сразу сообразил что он не живой а лишь выполненная сверхблагоразумной меры достоверно чучело украшение и гордость макета крестьянской избы отдохнув от переполоха чувств Я решил отомстить за обман коварством и, легко переправившись через веревочное ограждение, забрался на сцену этого театра одного зрителя. Щелкнув пальцем по самовару, попробовал остроту косы, стряхнул пыль с расшитого полотенца и, наконец, осмелился потрепать по щечке убедительно наглядное идолище. Разогнав опасения, Я вынул из красного угла икону, повертел в руках и вернул на полку. Это была раскрашенная алеография, наклеенная поверх штампованной жести. Притом в сознании от чего-то без особого внешнего повода завертелась мысль о том, насколько неуклюжий и вовсе как бы не русский звук у слова сердце, а ведь в действительности оно одно из наших наиболее природных и происходит, кажется, от середины, кстати, сердиться с усердием из той же семьи. Потом снова целый день блуждал деревянными мостовыми по быстро надоевшим переулкам, которые вскоре перекрестил недоулками, много и беспорядочно ел. под самый уже вечер забрел в единственную сохранившуюся живой церковь, что помещалась в колокольне выстроенного в классическом стиле собора, отпущенного теперь под склад винных ящиков. Служба кончилась, две-три оставшихся старухи молча скоблили каменный пол широченными желтыми от наросшего на них воску ножами, а сама внутренность представляла зрелище чего-то среднего между складом и кладбищем, как бы некое складбище, куда, очевидно, сносили уцелевшие останки убранства, из закрывавшихся монастырей, храмов и просто вымороченных домов, и все они оседали тут по мере накопления в совершенном беспорядке. Проще всего это можно было проследить на длинной связке икон, гирлянды свешивавшейся с потолка над свечным ящиком в закутке у самой паперти и стуковшейся о стенку с разноцветными звуками на манер дикого ксилофона, каждый раз, когда отворялась или закрывалась дверь. Здесь была представлена живопись любых возможных и невозможных сортов и стилей. На очередном качке я, потянувшись, поймал рукой веревку и, пользуясь тем, что маленькое помещение у входа изнутри храма не просматривалось, принялся их сверху вниз внимательно изучать. Так я безнаказанно любовался чужим добром, пока, как раз подобравшись к последней, той, за которую держал весь ряд, не заметил краем глаза бесшумно кравшуюся сзади бабулю. Связка тотчас выскочила из пальцев, и я споро двинулся вон, сопровождаемый сердитым ворчанием земного и постепенно затихающими хлопками небесного. Из всего набора мне не удалось хорошенько разглядеть только нижний образ, и вот как водится, чем дальше он отступал прочь в пространстве и времени, тем делался в воображении все более привлекательным, как бутон распускался под лучами памяти его неясный зрительный испечаток и расцветал преувеличенно яркими красками, упорхнувшие из сачка бабочки. вы конечно, слыхали, что понятие «икона» имеет целый веер радугу значений и толкований в промежутке между куском доски с красками и, невыразимым словами, мистическим знаком. Для меня же все они тогда собрались в одно необычное ощущение чего-то дорогого и безвозвратно утраченного. Язвя и язвя душу ножом воспоминания, Я пытался восстановить его зримый облик, и вместо того вдруг понял, что как в живого человека влюбился в него, в этот совсем в сущности незнакомый образ. Но, как говорится, первая и последняя мысли от Бога, вторая же от лукавого. Почти тотчас пришло на ум, что именно сегодня я прихватил с собою на всякий случай из рюкзака ножницы. Откуда рукой подать было до колючего сожаления, чуть ли не с картинным жестом битья кулаком по собственному лбу. Да как же сразу-то не догадался взять и отрезать. Я вынул эти бесполезные сейчас два крючочка, два кружочка, ловко перекрещивающиеся на гвоздики лезвия, праздновалявшиеся в кармане куртки, и, продолжая, все больнее укорять себя за головотяпство, одновременно бессознательно ускорял шаги. А насколько подходящий, пожалуй, даже неповторимый был момент, пустая комнатка, искомая икона не где-нибудь посреди, а в наиболее удобном положении, внизу ряда, и уже держал ее в руках почти что минуту, да еще и ножницы прямо под сердцем но этого-то последнего хода, соединяющего цепь благоприятных совпадений в живую удачу, не сумел сделать. Теперь же нечего и мечтать, испуганно убеждало само себя положительное соображения косясь на угрожающее возраставшее в душе намерение вернуться и попытать счастье еще раз, добрать недобранное, пока не остыло. В кои-то веки нужные для успеха обстоятельства сойдутся снова вместе. Судьба ведь отнюдь не склонна к буквальным совпадениям, не говоря уж о том, что страх вообще скует члены и попросту не даст ничего взять. Причем страх усиленный, двойной, не в обыкновенном месте кража. Я, знаете ли, вместе с большим числом нынешнего народа, И не суеверный, и не верующий, а где-то посередине, так сказать, интересующийся данным кругом вопросов, но тем не менее искренне считаю, что обворовавший Бога, пусть будучи и не очень убежден в его буквальном существовании, навряд ли потом хорошо кончишь. Не углубляясь в сверхъестественное, можно уверенно предугадать, что впечатление на психику это сделает тяжко Первую же после того неудачу в любом деле совесть сочтет за наказание. И так все время будешь сугубо отмечать беды и бояться за радости В итоге, наконец, вывод получится тот же самый, что и у верующего, как это и должно всегда по справедливости выходить. Ведь ежели религия вела бы к явной земной выгоде, давным-давно все люди стали бы поголовно убежденными фанатиками но только грош цена подобному выбору по указке. Примерно такими доводами рассудок мой, столкнувшийся с трусоватостью, уговаривал алчность прекратить жалеть о бесповоротно потерянном. И как будто бы это им на немного удалось. Сколько ни порывался мой внутренний добытчик совершить новую попытку, сколько не дразнил, натравливая самолюбие на слабоволие и нерешительность, Назад я в тот день так и не вернулся. Речной трамвайчик, вскоре после того, доставивший меня из узкой сухоны на большой теплоход, стоявший уже в северной двине, окончательно решил вопрос о направлении дороги, физически отрезав возможность возвращения. Через час с небольшим наш Лев Толстой споро двинулся в долгий путь прямо вверх на север, к Студенному морю до самого Архангельска. Почти всю ночь я проворочился в спальном мешке, стараясь выдернуть из сердца корень влюбчивого до страстности чувства собственности. Какие только соблазнительные возможности не толклись в воображении! Какие кощунственные и вместе приятные картины не манили умное око! И что понадобилось — за уйма душевных сил, чтобы перечеркнуть их прелесть, побороть, напугать встречным страхом. Думается, нет смысла зря пересказывать. Что вы, смерти, что ли, ни разу по ночам не боялись и не помните, какими отгораживаются от представления о ней отчаянно утешительными рассуждениями? Тогда-то я, видимо, душой и поколебался. А это, между прочим, Совсем неравное равное помешательству болезнь. Умом подвинувшийся есть в тесном значении слово сумасшедший. Душевно же нездоровый вовсе не то, с мышлением тут все в порядке, но, так сказать, произошло смещение перегородки в сознании, закрывающей нам днем вид на смертную память или какую-то иную сверх наших сил мощную мысль. У него начинает блуждать центр нравственной тяжести. Утрачивается уверенность в существовании на свете какой-то главной идеи, о которой можно опереться спиной в совершенной надежде, что у шаната не пошатнется. Перед рассветом я все-таки немного забылся, а когда продрал глаза, по сторонам покойной чередой проходили обширные виды. От августовской воды с реки подымались прохлада и сырость, порог летел изо рта в небо, а с неба чистый свет проливался к нам вниз. Припоминая вчерашнее, я теперь подивился, откуда взялась такая сила у мучительного наваждения, и как оно незаметно схлынуло вместе с бессонницей. Единственным следом пережитых волнений — стала незнакомое прежде состояние временного равновесия воли, которое иногда доходило до того, что мне не удавалось выбрать, которым из двух или более дел заняться в первую очередь. Несколько раз я вообще не сумел принудить себя двинуться с места, переживая свои намерения, словно губами их пережевывая, пока они совсем не исчезали в немых пропастях безмолвия и я не оставался без всяких желаний. Но сомнения и помыслы об иконе потом начали с возрастающей настойчивостью приходить вновь. Всецело погруженный в борьбу с ними, я уже не слишком подробно присматривался к происходившему вокруг, и потому двинское плавание представляется мне происшедшим как-то так неподряд, а прерывисто, в виде череды ярких объемных картин, обступивших ход основной темы. Несмотря на всю свою кажущуюся внеположенность и независимость, они на самом деле плотно подпирают ее с боков, будто раскиданные вдоль речных берегов деревни с серебристо-изумрудного цвета замшелыми избами, живут ее соком, подобно тем ветвистым внутренним органам, чьи сизые изображения на медицинском плакате назидательно повисли кругом аорты, держатся лишь на ее струне, как столбик сморщенных сушеных грибов на низки и даже удаляясь в сторону, тем самым отрицательно свидетельствуют о существовании единого стержня, словно раскустившиеся листья растения, к цветку которого трудолюбиво карабкается усатый муравей.